Глава девятая сёзана открыла глаза и проморгалась. Вокруг чужеродная синева, матовая, холодная. Как глубоко она уснула. Словно опустилась на дно океана и лежит на его доисторическом мыле, а в гостиничном номере, пытаясь осознать, как она здесь очутилась. Рука на автомате потянулась к телефону, и Сьюза нохнула, увидев с десяток пропущенных вызовов. Несколько от Ирвина. Вчера она так и не включила звук на телефоне после встречи с ним. И, видимо, он все же как-то разузнал о том, что она занялась собственными поисками. Она оценила тот факт, что он не пришел лично, а ограничился звонками. Ничего, он сменит гнев на милость, когда она выложит ему свою находку. Она задумчиво потянула, скидывая покрывало. Настроение уверенно ползло вверх. Сьюзан подошла к окну и распахнула его. Яркое утро ворвалось в комнату вместе с криками чаек. Улица, залитая солнцем, колыхалась в летнем мареве. Редкие утренние прохожие прогуливались с детьми, в руках которых таяло мороженое. Какая благодать! Бодрящий морской бриз, Живительная влага. Чудесный край, в котором ей повезло родиться и вырасти. Глядя на то, с каким аппетитом поглощал вафельный рожок какой-то малыш, идущий с матерью за руку, она дала себе слово, что не забудет зайти в маме Джонстонс. Надо купить Киллиану банку его любимого кофейного мороженого в качестве извинения. Она объяснит, что ее поступок обусловлен необходимостью, а не какой-то там прихотью. У нее ответственное задание. Сержант Дели поручил ей собрать сведения в прямом эфире, но почему она должна остановиться только на эфирах, если есть возможность сделать что-то полезное и за пределами студии? сьюзен выселилась из отеля, сдала ключ и, взяв кофе, вышла на улицу. Ей пришлось зажмуриться от яркого солнца, Пронизывая белоснежные облака, оно залила площадку для такси перед отелем, разогнала все тени на ки -стрит. Казалось, оно было повсюду. Но за чертой города, там, где простирались изумрудные долины на склоне величественной горы, перемещались, словно огромные солнечные зайчики, брошенные на мохнатый зеленый ковер, тенистые отцветы. Столовая гора — не мой свидетель. оберег города, повидавший на своем веку так много печального и прекрасного. Сьюзан пошла по улице вдоль невысоких жилых домов, закрытых в этот час ресторанчиков с индийской кухней и продуктовых магазинов, и, наконец, нашла лавку под раскидистым боком. Кофе был отменным, в меру горячим и крепким. — Пора звонить сержанту. Он ответил сразу — отрывисто и напряженно, словно и не спал вовсе. «Сьюзен, где ты?» «Пью кофе и наслаждаюсь утром», — проворковала она в ответ. «Тебе нужно приехать в участок прямо сейчас». Я и так туда собиралась. Но что случилось? «Келлен, он напал с ножом на человека». «О, Господи!» — прошептала Сьюзен, ощущая, как слабеют руки. «Где он сейчас?» «В участке». С ним работают психолог и комиссар по делам несовершеннолетних. Им нужно задать тебе несколько вопросов. Они хотят знать, почему ты не ночевала дома. Я. Она запнулась. Я как раз хотела тебе об этом рассказать. Я провела ночь в номере Питер Беркмана и нашла там. Где, прости? В отеле. Я вернулась, чтобы Это неважно. Сейчас неважно, как Киллиан с ним всё в порядке. Не по телефону. Бери такси и приезжай. Я пока в участке, но мне скоро нужно будет уехать. — Ирвин, не уезжай, дождись меня, я скоро буду! — крикнула сьюзен в трубку и, бросив кофе на лавке, принялась оглядывать утреннюю улицу. Как назло! Ни одного такси, ни на стоянке, ни на дороге. В волю выругавшись, Сьюзан припустила бегом. Киллиан угрюм сидел в комнате с матовым окном, через которые в безнадёжной попытке согреть помещение били солнечные лучи. Сын плохо выглядел. На лице синяк, зеленоватая бледность, опущенные худые плечи. Она никогда ещё не видела его таким измождённым. Никаких эмоций, полная опустошённость. Оболочка от ребёнка, пустой сосуд. Хорошо хоть без наручников. Сердце с Юзан сжалось. Это она виновата, что он здесь, словно преступник в ожидании казни. Келлен. Приблизилась она к нему, ожидая чего угодно. Молчание, крика, злости. Но он поднял голову и бросился ей навстречу. Крепко вцепившись, зарылся лицом в волосах. Я не хотел, не хотел его убивать. Ты никого не убил, келен Ты только ранил его. Полицейские сказали, неделю в больнице его выпишут. Как это произошло? Она с усилием отстранила его и внимательно посмотрела в воспаленные глаза. Он начал задирать меня, сказал, чтобы я свалил из бара. Я только хотел купить пиво. О, Кейлен, тебе никто не продал бы пиво. Ты еще маленький. Как ты этого не поймешь? Меня посадят, — глухим голосом спросил он, резко отстранившись от матери. «Я пока ничего не знаю, но обещаю, я буду с тобой каждую минуту и сделаю всё, что нужно, слышишь? Где ты взял нож, милый?» Он не ответил, и, едва сдерживая слёзы, сьюзен вышла из комнаты. Её уже ждал представитель опеки, щеголеватый мужчина в потёртом вельветовом костюме, пропахшем марципаном. На голове сияла обширная лысина, Он провел Сьюзан в кабинету, садил за стол, сверляя осуждающим взглядом. Через минуту к ним присоединился сержант Дэль. Он только кивнул сьюзен и вел себя так, словно они не были знакомы. Открыв папку, Ирвин принялся читать. Сьюзан Волж. Вашему сыну предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время инцидента, произошедшего возле бара «Белая лошадь» на Хай-стрит, Ваш приемный сын Киллиан, 16 лет, достал нож и напал на одного из посетителей. В результате полученных травм и обильной кровопотери пострадавший потерял сознание. Он был доставлен в городскую больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Это ужасно. Только и смогла вымолвить Сьюзан. Вам известно, где ваш сын мог достать охотничий нож, которым были нанесены увечья. Охотничий нож? Не могу представить. В моём доме только столовые ножи, разве что. Да, у матери хранится охотничий нож моего отца. Возможно, он взял его. Посмотрите. Он протянул ей фото. Это он? Сьюзан щемящим чувством кивнула, узнав знакомый предмет. Деревянная ручка и широкое лезвие с зазубринами. что грозит моему сыну. Киллиан несовершеннолетний. В связи с этим наказание будет смягчено, но он едва не убил человека, мисс Волж. Вы являетесь опекуном мальчика, и пока не ясно, какая мера пресечения будет избрана для вашего сына, учитывая, что подобное преступление было совершено впервые. Но есть отягчающие обстоятельства. Токсикологический анализ крови юноши показал, что незадолго до этого Он употреблял марихуану, а вы, как приемная мать, по нашим сведениям, ни разу не заявляли о подобных проблемах в соответствующие органы. Для меня это такая же новость, как и для вас. Ошарашенно покачала она головой. У него трудности в обучении. Он часто попадает в неприятности. Но я не знала, что он употребляет наркотики. Возможно, он впервые попробовал их. Надеюсь, что это так. «Мне жаль, что вам приходится иметь дело с подобными трудностями, бессволш», едко заметил комиссар, вклиниваясь в разговор. Голос у него оказался высоким, и он певуче растягивал слова. «Вы взяли мальчика из приюта, когда ему было 14 лет. Вас должны были предупредить о возможных сложностях подобного выбора. Да, кстати, почему вы решили взять именно его, а не ребенка помладше? «Разве с ним не было бы проще?» «Что это? Какая-то причуда?» — прищурился он. Родители Киллиана — горькие пьяницы. Их лишили родительских прав, когда мальчику было 10 лет. сухо отозвалась Сьюзан. Он оказался не нужен живым родителям. Два года я выступала приемным воспитателем, прежде чем мне позволили забрать его домой. Вы спрашиваете, почему я не взяла ребенка помладше? Что ж... Такие дети редко остаются в приюте. Маленьких детей легче воспитать в соответствии со своими представлениями об идеальном чаде, тогда как Киллиана было поздно менять. Его можно было только полюбить. Да, его родители живы, но им нет дела до своего сына. И когда я решилась на этот шаг, то знала, что не смогу стать ему матерью, так как она у него уже есть. Но я могла стать ему любящим другом. Мне хотелось стать его другом. «Вы хотели стать ему другом или приобрести друга?» — перебил ее комиссар. «Вы намекаете на мое собственное одиночество. Моя личная жизнь не имеет к этому никакого отношения». «А это как посмотреть. Вас могут лишить родительских прав». Он развел руками, словно сдаваясь перед последним аргументом в ее адрес. Я лишь озвучил то, что и так очевидно. Вас не было дома в ночь, когда Киллиан совершил нападение. Мы не могли связаться с вами до самого утра. Очевидно, вы были заняты более важными проблемами, нежели воспитание веренного вам подростка. Я занималась делами, связанными с работой. Я отсутствую в ночное время только по долгу службы. Комиссар, веду эфиры на радио Слайга Сьюзан бросила взгляд на Ирвина, ища поддержки, но он сидел с таким видом, словно не слышал разговор Прошу вас, проявите понимание. Она вновь обернулась к комиссару. — Мне очень жаль. — расплылся он в натужной улыбке. — Дело уже не в моей компетенции. Со мной связались, когда пытались установить личность мальчика. Теперь дело будет передано в службу юстиции по делам молодежи. Сейчас нам предстоит только одна формальность. Сержант Дели, как представитель Гарда Шихана, должен подтвердить либо опровергнуть, что в соответствии с некоторыми пунктами закона о детях от 2001 года он имеет основания полагать, что нахождение ребенка в доме его приемной матери представляет реальный и существенный риск для здоровья, безопасности и благополучия несовершеннолетнего. «Несмотря на то, что мальчик совершил преступление, важно помнить, что за ребенком, а мы всегда на его стороне, остается право на безопасность и непрерывное образование». Он помолчал, добавил. «Пока мы не убедимся, что он огражден от возможности спокойно раздобыть холодное оружие и наркотические вещества и до момента определения меры пресечения, Он обязан находиться в условиях максимально соблюдающих интересы несовершеннолетнего. Это понятно. Но я не представляю для Келлиана опасности. Вы не можете забрать его?» В отчаянии воскликнулась сьюзен «Это должен решать представитель полиции в данном случае. Им является сержант Делли. Он находился на дежурстве в ночь, когда было совершено нападение. «Если он признает ваше бездействие преступным и опасным для мальчика, мы немедленно начнем процедуру его передачи под надзор». «Я понимаю ваше беспокойство, комиссар». Спокойный и почти скучающий отозвался Ирвин. «Но, судя по всему, Сьюзан — отличная мать, а Келлиан — обычный подросток, который должен перебунтовать. Я не считаю необходимым переводить его в специальное учреждение». «Осуществлять контроль за его перемещениями можно и без изъятия из собственного дома, где он привык жить, и где за ним сможет приглядывать любящая мать. Я лично прослежу за тем, чтобы условия содержания были соблюдены». «Вот, значит, как. Вы в этом уверены, сержант?» «Абсолютно». «Что ж», — раздраженно отозвался комиссар, «тогда я подготовлю необходимые документы». Надеюсь, вы не совершаете ошибки. Снова здравствуй, Слайга. Если вы только что включили радио, то напоминаю, что это Сьюзен Волж, а значит, с вами истории, которые интересно слушать. На часах 11 вечера, и мы приветствуем сегодняшнего гостя Гаррета Флинна, олимпийского чемпиона по плаванию, который позавчера побил собственный рекорд в заплыве на 2 километра на скорость в бухте Слайга. Это невероятно. Спасибо, Сьюзан. Скажите, плавание на открытой воде — это опасный вид спорта? Я бы сказал непредсказуемый. Никогда не знаешь, как изменятся погодные условия и как это повлияет на течение. Нужно не просто стремиться сохранить скорость, но и следить за потоками воды, которые могут подхватить или захлестнуть тебя. Мне сложно даже представить, как можно сохранить выдержку, когда под тобой такая глубина, а вокруг одна вода. Ты не думаешь об этом, когда плывешь? К тому же вода — это масса, которая прекрасно держит. Хотя в иных условиях подобные волны могут и убить. Но океан всегда благосклонен ко мне. Наверное, потому что я подхожу к нему с великим уважением. Важно ощущать могущество, но не свое ни в коем случае, а могущество мироздания. Я очень люблю океан. И меня вдохновляет то, как вы говорите о нем. Что мешает вам попробовать свои силы в следующем году? Вы предлагаете мне участие в заплыве. Но я не профессиональный пловец, едва умею держаться на воде. Мы не соревнуемся друг с другом, мы соревнуемся с собой. Целый год, чтобы наверстать упущенные сьюзу. У вас подходящие комплекции. Есть небольшой жирок, это хорошо, позволяет дольше не переохлаждаться в воде. «Пообещайте мне, что в следующем году мы встретимся с вами возле морского трапа». «Значит, сгонять лишние килограммы не нужно?» «Я бы хотела пообещать, Гарретт, но я не заходила в воду уже много лет. Поймите правильно, я обожаю океан, но не могу даже представить, что окажусь в нём. Вы боитесь воды? Боюсь нашим слушателям, моя история не покажется интересной». Расскажите лучше о себе, как давно вы плаваете? Сколько себя помню. Мой отец тоже был пловцом. Мне было около девяти, когда он спросил, знаю ли я, почему людей так привлекают блестящие вещи. Я не знал ответа в том возрасте. Тогда отец объяснил, что природой в человеческих генах заложен поиск воды. Нам нужна способность увидеть воду на расстоянии. И мы обращаем внимание на все блестящее, потому что блеск, Напоминает о воде, без которой нам не выжить. Не уверен, что это на самом деле так. Но мне нравится думать, что любовь к ней у нас была всегда. Любопытно. Возможно, мне стоит чаще носить блестящие украшения. Верное решение. Мы все любим воду. Только не все могут выразить эту любовь. Почти как в отношениях. Именно. Но если ты не способен выразить любовь другому, есть только один выход. Погрузиться в нее с головой. Другими словами, я приглашаю вас принять в себя океан. Как красиво вы это сказали. Но что если рядом нет того человека, который готов принять твою любовь? Это в аду все порознь, Сьюзан. А на нашей земле стоит лишь оглянуться. Когда я оглядываюсь, ты то вижу только Дага, моего технического продюсера. Кажется, он смотрит на вас чаще, чем вы на него. Это потому, что во время работы я ни на что не отвлекаюсь. А всё, что нужно Дагу, — это лишь свежий выпуск кроссвордов. Преданность делу — замечательное качество. Но бывает очень сложно остановиться, иногда я забываю, что я лишь голос, который слышит наша аудитория, и выхожу за границы эфира. И это вызывает неприязнь тех, чьим мнением я дорожу. Наверное, вы слышали о неопознанном мужчине, найденном на пляже Россоспойнт. Разумеется, большая трагедия. После того, как я огласила подробности этого происшествия, в офис радиостанции стали поступать звонки недовольных слушателей. Многие считают, что я лезу не в свое дело и не имею права разглашать личную информацию об этом человеке. В итоге руководство радиостанции сделало мне предупреждение. Даже так? Тогда я задумалась, а ведь и правда. Я не являюсь родственником умершего, я даже не журналист. Я радиоведущая, которая общается со своими слушателями в авторской программе, где мы делимся всем, что нас интересует. Но имею ли я моральное право совать нос в расследовании полиции? Если это не противоречит ирландским законам, разумеется. Это открытое расследование. Полицейские сами заинтересованы в вовлечении как можно большего количества людей. Они жаждут быстрее закрыть это дело. В таком случае, ваше неравнодушие делает вам честь. Но имею я право быть столь настойчивой? Миром правят побуждения. Вы очень добры Позвольте кое-что рассказать вам. Несколько лет назад я была в США, в штате Монтана, Там живет моя приятельница. Мы учились вместе. Она довольно эксцентрична по своей натуре, но зато с ней всегда интересно. Я провела неделю, общаясь с ней и ее друзьями. Они организовали для меня действительно насыщенную программу. скалистый горы, национальный парк Глейшер, озеро Флатьет. В общем, это была невероятная поездка. За несколько дней до отъезда, переполненные впечатлениями, Я даже задумалась о том, чтобы ещё немного задержаться в этом месте, потому что впервые за долгое время сумела почувствовать себя живой, ощутить невероятную свободу, которую не помнила уже давно. Помню, что, захлёбываясь от чувств, я и так прямо и сказала об этом. Тогда она посадила меня в машину и повезла за город. Мы отдалились от города на несколько километров, И когда остановились поначалу, я не увидела ничего, кроме огромного, простирающегося вдаль поля, вспаханной земли. Дело было осенью. Над полем летали птицы, выискивая грызунов. Пахло морозным чернозёмом и тишиной. Мы стояли, смотрели вдаль. И когда я спросила, что это, и зачем она меня сюда привезла, подруга повела за собой. Я шла, утопая ботинками в земле, и вдруг увидела, что это было вовсе не поле, как мне показалось в начале. Это была земля сотни холмиков. Одни возвышались, другие почти сравнялись с землей, и у каждого рядом была вбита табличка с номером. Это были Джин и Джон и Доу. Джон Доу и Джейн Доу — имена, используемые в англоговорящих странах, для обозначения неизвестной личности. Неопознанные люди, те, которых никто не хватился, бездомные, жертвы преступлений, люди без документов и другие безымянные покойники, свезенные сюда со всей страны. Все, кого не удалось опознать, ушли в землю без имени. Это было кладбище неизвестных жертв, попавших сюда за многие десятилетия. Целое поле мертвых людей словно члены одной большой семьи, каждый из которых когда-то был кем-то, ходил, мечтал, любил. Меня затрясло вознобие. Столько отчаяния и пустоты было в этих забытых могилах, ощущение абсолютного забвения, а еще, возможно, любви, которой не нашла адресата. Ведь, я уверена, многих любили, ждали. Их развела смерть. Она запутала их дороги. Я спросила подругу, зачем мы здесь. Она ответила не сразу. Долго молчала, подбирая слова, потом сказала. «Знаешь, кто по-настоящему свободен?» И она обвела глазами это бесконечное поле, переполненное скорбью. «Вот самые свободные люди на Земле», — продолжила подруга. «Их смерть никому не принесла горе, потому что для тех, кто их знал, Они всё ещё живы. Это очень необычное наблюдение. Я не сразу поняла всю глубину её замечания, списав на её необычный характер. Но в связи с делом петра Бергмана я всё чаще вспоминаю ту поездку. И мне кажется теперь, что смерть, которая никого не делает несчастным, — это благословение. Говорят, что людей страшит смерть в одиночестве. Но нет — «О, нет, ничего страшнее, чем умирать рядом с теми, кто тебе дорог. Видеть отблеск вечной тьмы в их глазах, зная, что скоро ты простишься с ними навек. Вы думаете, что этот мужчина приехал сюда для того, чтобы умереть в одиночестве?» «Возможно. В древности умирающие уходили из племени, чтобы принять смерть без свидетелей. Возможно, наши предки больше знали об этом». И теперь, когда я думаю о том поле, то не вижу скорби, не вижу несчастных, одиноких. Я вижу место, где покоятся сотни свободных людей, людей, которые умерли не в забвении, но в единстве со своей природой. И если Питер Бергман был одним из таких странников, искавших уединение в смерти, то я спрашиваю себя, хочу ли я даже ценой правды сделать несчастными тех, кто когда-то его любил.